Вал Петрович прикрыл глаза и зачмокал губами. Так продолжалось около минуты. Мне стало неловко и захотелось укусить его самому, чтобы понять, на что именно он столько времени смотрит. Наконец он открыл глаза и насмешливо поглядел на меня. — Собрался в толстовцы? — Что вы имеете в виду? — Азириса. — Планируешь вступить в его секту? — Пока нет, — ответил я с достоинством. — Просто... А, расширяю круг знакомств. Энлилю Маратовичу не говорите только. Зачем старика расстраивать? Не скажу, не бойся. Ничего, Рама, дадим тебе баблос, и не надо будет ходить никаким к сектантам. Я пожал плечами. Вал Петрович шагнул Гере, наклонился к ее уху и кивнул, словно отвечая на какой-то ее тихий вопрос. Раньше я не видел, чтобы вампир кусал двоих подряд за такой короткий срок. Но Вал Петрович, видимо, был опытным специалистом. Издав несколько чмокающих звуков, он сказал. «Приятно познакомиться с такой целеустремленной особой». С Герой он держал себя гораздо галантней, да и времени на нее потратил меньше. «Почему-то все мои знакомства в последнее время сводятся к одному и тому же», — пробормотала Гера. «Ничего личного», — ответил Вал Петрович. «Эти укусы носят служебный характер. Мне надо знать, как правильно вести инструктаж» а для этого следует четко представлять себе ваш внутренний мир, друзья мои. Итак, прошу». И он распахнул двери. За ними оказался ярко освещенный круглый зал. В нем преобладали два цвета – золото и голубой. В голубой были выкрашены стены, а золото блестело на пилястрах, лепнине плафона и рамах картин. Сами картины были мало интересны и походили своим успокаивающим и однообразием на обои. Романтические руины, конные аристократы на охоте, галантные лесные рандеву. Роспись потолка изображала небо с облаками, в центре которого сверкало золотом огромное выпуклое солнце, подсвеченное скрытыми лампами. У солнца были глаза, улыбающийся рот и уши. Оно было немного похоже на Хрущева, затаившегося на потолке. Его довольное круглое лицо отражалось в паркете. Ослепленный этим великолепием я замешкался в дверях. Гера тоже остановилась. «Входите», — повторил Вал Петрович. «У нас не так много времени». Мы вошли в зал. В нем не было никакой обстановки, кроме пяти больших кресел, полукругом стоящих у камина в стене. Кресла были высокотехнологичного военно-космического вида с сервоприводами, держателями, полушлемами и множеством сложных сочленений. Рядом был плоский пульт управления, поднятый над полом на стальной ножке. В камине горел огонь, что показалось мне странным, поскольку одновременно работал кондиционер. У огня хлопотали два халдея в золотых масках. «Интересно», — сказал я, — «здесь у вас совсем как у Энлили Маратовича. У него тоже круглый зал, тоже камин в стене и кресло. Только там, конечно, все скромнее». «Ничего удивительного», — ответил Вал Петрович. «Все помещения, служащие одной функции, имеют между собой нечто общее» как все скрипки имеют одинаковую форму. Присаживайтесь. Он жестом велел халдеям удалиться. Один из них задержался, чтобы насыпать в камин углей из бумажного пакета с надписью «Би-Би-Кью кью «Во время красной церемонии, — пояснил Вал Петрович, — принято сжечь ассигнации. Это не имеет никакого практического смысла. Просто одна из наших национальных традиций, отраженных в фольклоре. Мы не стеснены в средствах. Но жечь все-таки предпочитаем старые купюры с госзнака. Из уважения к человеческому труду. Он поглядел на часы. А сейчас мне надо переодеться. Пожалуйста, ничего пока не трогайте. Согрев нас ободряющей улыбкой, вал Петрович вышел вслед за халдеями. Странные кресла, сказала Гера. Как зубы Мне они казались больше похожими на декорацию для съемок «Космической Одиссеи». «Да, странные», — согласился я. «Особенно этот нагрудник. На каждом кресле было приспособление, как в фильмах про звездную пехоту. Такие штуки опускались на грудь космонавтам, чтобы удерживать их на месте при посадке и взлете. Это для того, чтобы мы не свалились на пол, если начнем биться в конвульсиях», — предположил я. «Наверно», — согласилась Гера. «Тебе не страшно?» Она отрицательно помотала головой митро сказал, это очень приятное переживание. Сначала будет чуть больно, а потом...» «Ты можешь больше не говорить мне про Митру?» «Хорошо», — ответила Гера. «Тогда давай помолчим». До возвращения Вала Петровича мы больше не разговаривали. Я с преувеличенным интересом разглядывал картины на стенах, а она сидела на краю кресла, глядя в пол. Когда Вал Петрович вошел в зал, я не узнал его». Он успел переодеться в длинную робу из тёмно-красного шёлка, а в руке держал инкассаторский саквояж. Я вспомнил, где видел такую же робу. «Вал Петрович, вы были в кабинете у Энлили Маратовича?» Вал Петрович подошёл к камину и положил саквояж на пол возле решётки. «Неоднократно», — ответил он. «Там картина на стене», — продолжал я. «Какие-то странные люди в цилиндрах сидят у огня, привязанные к креслам, а во рту у них что-то вроде кляпов». И рядом стоит человек в красной робе, вот прямо как на вас. Это и есть красная церемония?» «Да», — сказал вал Петрович. «Точнее, так она выглядела лет двести назад. Тогда она была сопряжена с серьезным риском для здоровья, но сейчас это совершенно безопасная процедура». «А как они глотали баблос? Я имею в виду те, кто на картине. У них же во рту кляпы». «Это не кляпы», — ответил вал Петрович подходя к пульту управления. «Это специальные приспособления, на которые крепилась капсула с баблосом, сделанная из рыбьего пузыря. Одновременно они защищали от травмы язык и губы. Сейчас мы пользуемся совсем другой технологией». Он нажал кнопку на пульте, и нагрудники с жужжанием поднялись над креслами. «Можете садиться». Я сел в крайнее кресло. Гера устроилась через два кресла от меня.